В конференц-зале нашего отдела доносился стук множества пальцев по клавиатурам компьютеров. Сороба сидела напротив меня, гладя цыпками по экрану планшета. На столе, за которым сидело четыре человека, уже стоял бумажный стаканчик. Явно довольная отсутствием жигаока, осторожно наполнила его из бутылки и глубоко вздохнув заняла своё место. Сороба взяла чай и немного отпила. Ну что ж, давайте начнём. Переждем оценивать, мне нужно о многом вас расспросить. Су рыба несколько раз ударила пальцем по экрану, и на нём появилось нечто вроде бумажного листа. Взяв стилус, она стала что-то на нём выводить. Постараюсь ответить как можно лучше. Я тоже. Сидящая возле меня отцуджигаока выглядела невероятно взволнованной, произнося эти слова. Я быстро кивнул. Отцуджигаока я перевелись из военного отдела и нашим боссом, по сути, была Цуруба. Потому итоговые проверки нас двоих тоже лежали на её плечах. Чёрт, я что-то волнуюсь. В военном отделе значение имело только количество поверженных тобою врагов. Там вообще не было ничего похожего на проверки и собеседование, поэтому я первый раз прохожу через подобное. Что ж, вполне ожидаемо. В армии за нас говорят наши кулаки. Цуруба хмыкнула. Интересно, она заметила наше волнение? Да, ладно, вы расслабьтесь. Я уже просмотрела ваши отчёты, и ничего эдакого, если честно, на них не обнаружила. Хочешь сказать, что твои выводы целиком основываются на этих отчётиках? Если всё действительно так, у меня большие проблемы. Меня перевели ни с того, ни с сего, поэтому я не занимался чем-то важным. На худой конец, встречался с клиентами и выслушивал их претензии к нашему отделу. Я правда ничем таким не занимался, а потому мой отчёт неизбежно получился бы плохим. Цуруба издачил мой вопрос, сидя в шеренге с ней в рушебара, выглядел весьма раздражённым. Чегуса, что ты себе позволяешь? Возьми себя в руки и прояви хоть немного уважения. Чтоб ты знал, оценки у тебя ухудшаются. А мне тоже стоит проявить уважение. Прости, Осагао. Нет, госпожа Осагао. Или же лучше обращаться к тебе, госпожа Цуруба? Не называй меня Цуруба. В гневе ответила Сагао поглаживая чёлку так, что она через секунду закрыла собой весь лоб. «Тебе совсем не обязательно держаться со мной столь официально. Мы с Чигусой одного возраста, а Ренке к тому же твоя подруга. Прежде всего, наш отдел ориентируется на результат. И пока человек обеспечивает хорошие показатели, ни с чем другим проблем не будет. Это уж точно. Вот именно. Слышал, Чигуса? В этом мире главный результат. В отличие от армии, здесь ничто не жиждется на старшинстве. Ведь это открытый офис, в конце концов». Что бы ни сказала Цуруба, Урушибара беззаботно кивала и соглашался с ней. Эх, ой, то парня семь пятниц на неделе. Как бы здесь ни возносили результат, если я решу уйти домой раньше Урушибары, он не весь мозг выест. К тому же, это место, как по мне, слишком открытое. А ещё Цуруба только что совершенно равнодушно заявила о том, что мы с ней не друзья. Что ж, поскольку так и есть, думаю, всё в порядке. Итак, до результата значит всё Но для такого срока работы я решила их не учитывать. Ренге, Чигуса, эти полгода вы всё ещё проходили стажировку. Поэтому сегодня я здесь лишь для того, чтобы задать вам несколько вопросов». «Ясно. Хвала богам». Суцуджи Гаока с облегчением приложила руки к груди, на что Цуруба ответила и слабой улыбкой. «Как вам обстановка? Успели привыкнуть?» «Ага. Старшекурсники очень хороши. Да и вообще здесь очень весело». «Понятно». Что ж, честно. А ты как Чигуса? Ранжирование в твоём старом отделе ведь напрямую зависело от боевых заслуг и специальных баллов. А раз так, не чувствуешь ли ты здесь себя здесь намного уютней? Конечно. Эта лобастая девчонка будто дразнила меня и почти не обратила внимания на мой саркастичный смешок. Неужели она это серьёзно? Спору нет, в военном отделе меня часто стыдили за скудный послужной список. Но здесь я чувствую себя ничуть не лучше. Во всяком случае, производственный отдел отличается от военного, так как здесь мне приходится работать с другими отделами и городами. А потому, куда бы я ни пошёл, везде приходится выпытываться из каких-то неприятных историй. Последние несколько лет лобастая девчонка не покладая рук трудилась на благо отдела, благодаря чему количество запросов, которые они могли обработать за раз, порядком возросло. Теперь этот отдел отвечал не только за поставки продовольствия и боеприпасов, Но я занимался производством собственных высококачественных овощей и фруктов, не говоря уже об эксклюзивных вещетцах. В итоге они стали продавать всё больше товаров всё большему количеству клиентов, и их выручка подскочила до небес. Но чего я следовала ожидать? Вместе с тем увеличился и поток жалоб. Конечно же, некоторые из них касались продукции и её доставки на места. Но встречались и претензии других отделов и городов, что желали урывать свой кусочек пирога. Немного странно, что отдел, ответственный за производство совершенно новых и продвижение давно устаревших продуктов, вообще существует. Что ж, не уверен насчёт уюта. Уж поверьте, оснару же работы достаточно, а вот рабочих рук не хватает. Но по сравнению с моим отделом работать я стал, как мне кажется, и вправду куда больше. Честно говоря, мне только кажется, что я здесь работаю. На самом же деле я пашу по чёрному. Что ни день то завал до позднего вечера. Стоило мне с ноткой недовольства в голосе упомянуть об этом, как Цурубараст наложила глубов самодовольной улыбке. Как пить дать, а она надо мной потешается. Точно, точно. Эта работа стоит того, чтобы её выполнять, правда? Да вы пади из ума, вы же лесе с ударяня. Крайне неразумно полагать, что если работа нравится, то какая-то благодарность тебе важнее жалования. Но изредка встречаются и те, кто уважает эту точку зрения точку зрения в прошлом принятую на веру в старых гнетущих компаниях. Но, как мне кажется, в военном отделе я не приносила особой пользы. Но здесь я счастлива, что могу кому-нибудь пригодиться. Смущённо выпалила отцу Цугогаока, на что Цуруба Нарачиты выразительно кивнула ей в ответ. Так держать. Ты очень полезна. Наша работа ценится больше, чем любая ещё. Можно даже сказать, что мы основа этой организации. Ищезнем мы, остановится и технологический прогресс. Цуруба величественно стала по стойке смирно и внезапно сжала руку в кулак. «Ой, её несёт-то!» «Асагао, в конце концов, ведь очень прилежная!» Ответила Цуцу Джигаока. Тем временем мой настрой уже понемногу скатывался в тартарары. «Прилежная, говоришь? А не похоже ли это на религиозный фанатизм? Хотя, думаю, всё и так более чем в порядке». Чтобы придать драматичности своей речи, Цуруба широко раскинула руки... И я лоб блеснул яркой вспышкой света. Производство пищи в Чебене знает себе равных. Чеба есть основа этого мира. Продовольственные хранилища Чебы жизненно важны не только для нас, третьего города Южного Канто, но и для всех остальных городов. Наш отдел это лучшее, что есть у Чебы. Мышцы головы и сканагавы только и знают, как штамповать свои автоматы, а безмозглые и наглые члены парламента в Токио нам даже в подметки не годятся. Удовлетворённо подытожил Цуруба. И закончив своё выступление, глубоко вздохнула. Соцудзигаока аплодировала ей с лёгкой улыбкой на лице, а Урошибарока лишь пробила на слезу от её слов. Он вытирал повлажневшие уголки глаз. Вся эта бравада не особо вдохновила меня на мысли вроде: "Вау, Чиба настолько невероятна, как я ожидала от Чибы. Но не так уж плохо любить город, в котором живёшь". Хмм, да. Пожалуй, этому я поаплодирую. Когда шумаваться стих, Сороба слегка растерялась, однако прочистив горло несколько раз, двинулась дальше. Как бы то ни было, надеюсь, что подобный настрой и страсть к нашей работе есть у каждого из присутствующих. Хм, что ещё у нас на повестке дня? В попытке ускорить смещение от сурбаня много повозилась со своим планшетом и сменила экран. Я взглянул на него и увидел нечто напоминающее список дел. Сороба прошептала: "Комплаенс сделано. Комплаенс" Что? Соцудзигока Цу склонила голову набок. Очевидно, она никогда прежде не слышала этого слова. По сути, это делается лишь для того, чтобы убедиться, не нарушили вы какие-нибудь школьные правила. К тому же, учитывается рабочая обстановка и адекватность руководства. Также мы должны проверить, не тревожит ли вас самих что-то, и всё такое прочее. Эти проверки учреждены школой, и мы обязаны их проводить. Не отрываясь от планшета, пояснила Цуруба. Ладно, ладно, ладно. «Некоторые процедуры требуют слишком многого. Как так можно работать вообще?» Кажется, Цуруба перечитывала список и отмечала уже проверенные пункты. Её слова меня несколько обеспокоили. «Эта девчонка... Разве мы не должны заполнить и сдать все формы самостоятельно?» «А? Вы же в любом случае сдадите их мне. Разве это не одно и то же?» «Нет и нет, ни в коем случае». Она склонила голову на бок, невыразительно взглянув на меня. Мило, конечно, но сейчас она точно нарушила какие-то правила. Боже праведный, и она мой начальник. От этой мысли меня пробила лёгкая дрожь. Суруба прочистила горло и громко огласила последние пункты. Вероятно, и стало слегка неуютно от моих слов. Ладно, спрошу на всякий случай. Приходилось ли вам сталкиваться с давлением в этом отделе? Нет, правда же? Никогда? Да. Урушибара повернулся ко мне и отсут в Жигаоке. А почему ответил Рушибара? Стоп, если ты пытаешься принудить нас к ответу, разве это не давление? Хотя бы просто для галочки таковыми остаётся. Не думаю, что от этого что-то изменится, но я всё же высказался. Лёгким прикосновением к экрану Цуруба отметила этот пункт. Хорошо, что такого здесь нет, верно? Это верно, правда? Рушибара снова пытается снестись на меня. Это нам, то есть силовое давление. Процедил я перед лицом этого интеллигентного гангстера Урушевары. Цурубы же совершенно беззаботно постукивала стилусом по уголкам своих гоб. "Нет, я хочу, чтобы ты это подтвердил". "Подтверждаю". "Что?" "Ну, знаешь, как всё обернулось. По какой-то причине я не могу принять это". Цуруба склонила голову в попытке убедить меня снова. Она приподняла бровь. "Чигоса, для парня ты слишком внимателен к мелочам". Это ведь сексуальное домогательство сейчас было, я прав? Вовсе нет. Я только вижу то, о чём молчит душа. И всё, что говорю, сея лишь мысль моя. Клёвая рифма. Это и всё. Больше добавить нечего. Надежды нет, всё тщетно. Я должен просто согласиться с тем, что говорит мой босс. Если нечто чёрное, а босс говорит, что оно белое, тебе ничего не остаётся, кроме как признать, что это нечто белое. Если того хочет босс, Силовое давление и сексуальное домогательство становится принятой в общению нормой. А ладно, мы закончили. Подпишите здесь, пожалуйста. Не поднимая взгляда, Цурубы передала мне планшет и стилус. Похоже, она хотела управиться с этим делом как можно быстрее. Я взял в руку стилус, неохотно расписался и передал планшет Сусуджигаоке. Когда девушка принялась вырисовывать на экране свою подпись, Цурубы ещё раз вздохнула. Кроме моей, также понадобится подпись на Цума. «Нацумэ. Нацумэ из военного отдела?» Я немного удивился, потому что никак не ожидал услышать это имя. Цруба нахмурилась и кивнула. Урушибара выглядел так же. От имени Нацумэ настроя у меня явно не прибавилось. «Существует лишь один человек с таким именем, да? Зам главы города Мегу Нацумэ?» «Да, полагаю, что так. Урушибара прав. Прямо сейчас лишь один человек носит фамилию Нацумэ». Мегу Натсуме в настоящее время сильнейший человек в Чибе. Воистину лучший из лучших. Предыдущий глава уехал во внутренний город, поэтому прямо сейчас Натсуме фактически управляет всей армией Чибы. «Вы, ребята, перевелись из военного отдела, так что технически за вас всё ещё отвечает Натсуме. Документы, что я сейчас держу в руках, должна подписать и она». Цуцу Джигаука оторвала взгляд от планшета и подняла голову. Она, наконец, покончила с подписью. «Ясненько. Асагао, а ты и вправду прилежная. Не особо. В этом нет необходимости. А? Так как Нацумэ слишком беззаботная, мне нужно заставить её поработать, чтобы она поняла, насколько эта процедура утомительна. В противном случае переведёнцев будет становиться всё больше, потому что Нацумэ слишком беззаботная. Ты сказала это дважды». Суцуджи Гаока нервно засмеялась. «Похоже, Нацумэ не была чужой для Цурубы», но в то же время они и подругами не были. Однако она знает на Цумы достаточно хорошо, чтобы говорить о ней гадости. «Далее у нас визит в военный отдел, да? Я пойду с вами, чтобы помочь с подписью». Цуруба отодвинула стул и поднялась. «Не легче ли просто отослать письмо? Зачем идти туда самому, когда здесь у каждой собаки есть компьютер? Думаешь, те животные в погонах справятся с техникой? К тому же они по Диэй почту никогда не проверяют». Он стало проговорил от Цурубы, на что Урошибара согласно кивнул в ответ. Вау, я вообще-то того же мнения. В конце концов, даже Урошибара, который вроде как не состоит в военном отделе, тоже не читает электронные письма. Во все времена мир сводился к наименьшему знаменателю. В нашем случае это технологии. Так, да давайте выйдем пораньше. Время вполне подходящее. Произнеся это, Урошибара поднялся с места. Он мельком взглянул на свои наручные часы, на которых было почти 5 часов вечера, а значит, до встречи оставалось всего ничего. Вслед за Урушабарой мы по очереди покинули конференц-зал.